Портал закрылся. Они очутились в каком-то полумраке в клубах тумана. Под ногами была мокрая трава, а вокруг развышались черные полуразрушенные здания, заросшие кустами и деревьями. Саша уставился на стикети, бурави его глазами. Что? спросил его монстрик. Хватит провоцировать людей и демонстрировать свои чудеса всем окружающим. Какого черта? А что? Они, думаешь, Скотланд-Ярд сейчас побегут? Они сняли это на видео, сказала Лаура. Ну и что? Портал выглядел ненатурально. Если так можно выразиться, про порталы. Он как будто компьютерная графика. Нарисовали они его. Любой, взглянувший на видео, так и подумает. Саша проговорил. Вернемся домой. Будет у нас очень обстоятельная беседа, причем с привлечением Санны, относительно твоего поведения. — Да вы что? Сами же просили, я только ваши указания выполняю! Саша выкинул монстрика из головы и огляделся. Видимость была ограничена туманом и неестественными сумерками. Как будто какой-то сильный смог висел над городом, но вряд ли это угольные тучи девятнадцатого века или выбросы заводов двадцатого. Здесь не души, Уже 70 лет. Лучи солнца словно просачивались откуда-то, подсвечивая щербатые конструкции тусклым серебристым свечением. Ведь снаружи был ясный день. На расстоянии 50 метров все уже терялось во мгле. Удивляло обилие растительности. Трава была густая. По пояс. Обойные кустарники, казалось, покрывали даже разрушенные стены. — Где мы? — спросил Саша. Судя по тому, как много целых зданий — это пригород. — Да, — кивнул Зубастик. — Мне показалось, вам было бы интересно начать экскурсию издалека, чтобы посмотреть все, что тут есть интересного. — У центра-то, хе-хе, немножко голо, но вы понимаете. — По слухам, самое интересное как раз ближе к центру города, где выжженный кратер, — воскликнула Лаура. «И мы что, пешком сейчас будем дотуда пилить по этому апокалиптическому пейзажу?» Девушка поежилась, хотя тут было даже жарко и очень влажно. «Ну, пойдемте, а там видно будет», — пожил плечами монстрик. «Ты же, кажется, уже знаешь, что тут произошло, а, зубастый?» — прищурился Саша. «Может, расскажешь нам?» «Не буду портить вам сюрприз!» — захохотал Стикити. Они нашли остаток дороги под трескавшимся асфальтом, где трава пробивалась и была не так высока. «Пошли!» Они по дороге, разглядывая окружающую улицу, с разрушенными фасадами зданий, со сгнившими машинами, лежащими грудами между домов. А навальная территория была не такой, как Саша себе раньше представлял. Да и не представлял он себе чего-то конкретного, но ожидал иного, нежели темень тумана, высокой травы под ногами и целые леса на месте останков зданий. Может быть, он хотел увидеть степи или голые руины без растительности. Он и сам не знал, чего ожидал. Никто себе не представлял, как может выглядеть это место с крайне дурной славой, потому что те немногие исследователи приверженцы теории заговора и просто уфологи, кому удавалось сюда проникнуть, редко возвращались и рассказывали всякую чушь. Все, что было известно официально, это то, что внутри примерной области взрыва, очерченной пригородами Лондона у людей, что-то творится с восприятием действительности, стоит им там оказаться. Они видят галлюцинации, призраков, живших здесь людей и тому подобное. И чем ближе к эпицентру, тем сильнее эти эффекты. А непосредственно в области падения ракеты есть некое гибельное излучение, неизвестной науки, от которого нет защиты, мгновенно уничтожающее все живое. Вблизи огражденного периметра очевидцы не раз наблюдали странное зарево над уничтоженным Лондоном. Слышали какие-то звуки. Иногда говорили, что... Доносится шум живого города, как будто он не погиб. Гудки машин, гул, обрывки людских голосов. Другие свидетельствовали, что слышали крики и стоны. Не то все еще горящих людей, не то просто зов умерших с того света. не о признаках и ореол мистики породили множество домыслов и слухов. разной степени невероятности. Что эти призраки нападают на людей, и высасывают либо кровь, либо душу, что из-под земли выстают зомби, водятся всякие мутировавшие твари с экстрасенсорными способностями и тому подобное. Саш никогда не верил во все эти нелепицы, но, идя по заросшим улицам, в призрачном освещении тусклого и невидимого на сером небе солнца, невольно вспоминал эти рассказы без прежнего скепсиса. Стики-Ти внезапно остановился, поднял лапу прислушиваясь. — О! О! Слышите? Там кто-то ползет в тумане. — А! Перепуганно завертели головами Саша и Лаура. Дома вокруг выглядели абсолютно пустыми, даже ветер не шевелил траву и кусты, торчащие в окнах и провалах стен. Но кто знает, что могло прятаться в темноте. — Не может быть! — выдохнул Ричард, что-то разглядев что там, очкастый, не надо таких трагичных возгласов, когда мы стоим посреди зоны лондонского взрыва, нервно проговорил Саша. Держитесь плотной группой ребята, а не повсюду! вскричал стекетити. Четырехглазый, будешь вести огонь, стреляй в голову. только так их можно убить. Маклиш взглянул на зубастика как-то скептически. шевеление же было все более заметно. — Да что там такое? — вскрикнула Лаура. И вдруг из тумана показались ковыляющие фигуры. Какие-то все обглоданные и в лохмотьях. — Это что, зомби, что ли? — вскричал Саша, не веря своим глазам. Лаура подскочила к магам и, топнув ногой, заорала. — Ну, Ричард, что ты встал столбом А? Что ты встал столбом Стикити дело говорит. — Пали давай лазером. — Там еще идут. И ты, демон, что ты вертишься и пританцовываешь? Отбрось их назад, защищайте нас. Да, точно командирский опыт у нее есть. Не растерялась. Саша а -а -а. же все еще не мог поверить в происходящее. Со всех сторон к ним, шаркающие выставив крючковатые руки вперед, тащились самые натуральные зомби. Как из фильмов. «По-моему, это какое-то надувательство. Здесь не может быть зомби», — изрек Ричард, не выражая более никакого беспокойства. Зубастик запрыгал на месте, дергая его за штанину. «Да ты что, верхотура, шмаляй по ним огненными шарами, они же приближаются!» Тут уже и Лаура посмотрел на стекити с подозрением. «А ты сам-то что? Или, может быть, это их ты сотворил?» «Осторожно! Один схватил тебя сейчас за плечо!» — завопил монстрик, прижав лапки к щекам в показном ужасе. Лаура пискнула, отскочила и... зазиралась. Но до ближайших зомби было еще метра три. «Какого черта?» — вскричала Лаура. «Ну-ка ты, гремлин, немедленно убрал отсюда всех трупаков!» — заорал Саша, двинувшись к Зубастику с намерением закатить ему хорошую взбучку. Устраивать такие шутки в подобных местах это ни в какие ворота не лезло. Живые мертвецы вмиг исчезли, а Стикити только и проговорил Да ладно, что вы испугались, что ли? Он, Ричард, даже не шевельнулся. У мужика стальные яйца. Я просто решил немного вас расшелить. Вот же маленький мохнатый ублюдок. Ты что, больной? Вскричала Лаура. Мне сразу показалось, что ты какая-то подстава. Сказал Саша. А ты молодец. Другая бы завизжала и начала бы прятаться за спиной а тебе хоть бы хны. Да я чуть не обделалась, когда он сказал, что один меня сейчас схватит. Саша засмеялся, и она тоже не выдержала, оба расхохотались. — Но еще раз и мы оттаскаем тебя за уши, пообещал демону Саше. Стикити раскинул лапки. Я просто хотел внести немного экшена в обстановку. «Вы же ожидали увидеть зомби!» «Вот я и создал вам зомби!» «Тут на самом деле довольно скучновато!» «Вы разочаруетесь!» «Ничего, как-нибудь переживем! Куда идти-то? Солнце не видно! Непонятно, где центр города!» — проговорил Саша, косяясь на затянутое мглой небо. «Я чё, похож на гида!» — проворчал Стекити. «Просили, чтобы я вас заставил... доставил... за забор забросил... Вот я и забросил. — А что тут искать и где? Это ваша заработа. Я не хочу, чтобы меня Сана песочила, что я вам все рассказал и во всем виноват. — Сана тебя сегодня пропесочит, не переживай. Займется твоим воспитанием вплотную. Уж я прослежу, — пообещал Саша. <сосы> — Не понимаешь ты тонкостей. Больше приятия времени. Как одновременности. Я знаю, что Сана будет мне сегодня выговаривать. <сосы> — «Но так надо постараться, что было бы за что, а?» «Хм...» Саша взял подругу под руку. «Держись ко мне поближе. Вдруг этого гада еще какие-нибудь юморные идеи есть в запасе». «А ты будешь меня защищать?» «Закокетнющая Лаура. Я их сама могу кого хочешь по башке огреть. Когда бомжевала, один бродяга решил отобрать у меня чемодан. Так я его этим чемоданом и отделала. Чуть вокруг... «Что не так?» — стукнул в первую очередь волосатого. Слышь, монстр?» «Горячая ирландская женщина», — оценил Саша. «Эй-эй, чё сразу меня-то бить-то? Вокруг может быть и всякое такое, за что я не ответственен», — запротестовал Зубастик. «Посмотрим», — сказала Лаура. Они перелезли через кучу битых кирпичей, покрытых им хом, от упавшего на улице здания. И вот что-то началось. Они увидели первые явления. Часть руин вокруг будто замикала на мгновение, выглядя целыми или даже какими-то другими. Саша готов был поклясться, что увидел, как невзрачное старое здание, уцелевшее при катастрофе на секунду, сменилось совершенно современным остекленным офисным комплексом высотой этажа 10. Вы видели это? спросил он. Стикети. «Мне тебя бить по голове?» — спросил Лаур. «Да вы что? Это не я! Это такое место! Это так вот здесь вот!» Выставил лапки монстрик, защищаясь. «Значит, начались глюки, про которые все говорят?» — пробормотал Лаура. «Я предпочел бы назвать это нарушением восприятия», — прокомментировал Саша. «Может быть, какое-то излучение или вещество...» «Хотя пробы воздуха брали в первые же дни постоянно. Ничего не обнаружили. И немцев не раз допрашивали. «Думаю, здесь что-то с реальностью. Я чувствую», — пробормотала Лаура. «А девчонка отличница у нашей саночки. Понимает!» — захихикал Стикити. Саша строго взглянул на него. «Я надеюсь, мы не дышим радиоактивной пылью или не получаем какое-нибудь забористое гамма-излучение, а, покемон? Тебе не надо повторять, что тебе надлежит ограждать наши тела и мозги от любых местных воздействий?» «Он давно это сделал», — сказал Ричард. «Вы в полной безопасности, но радиации здесь нет, а вот флуктуации пространства действительно имеют место быть. Я не понимаю, что это». Чем дальше они шли... Тем более дома и деревья вокруг приходили в какое-то движение, мерцание, искажение. На мгновение возникали уничтоженные дома. Иногда они выглядели по-старинному, иногда с какими-то современными вывесками или вовсе перестроенными на нынешний лад. Вот целая улица впереди замерцала, как будто став снова такой, как почти целый век назад, когда на город упала ракета». Из воздуха материализовалась свищаяся девочка в светлом платье и побежала прямо на них. Ричард пальнул в нее фаерболом, но шар пролетел сквозь нее, разорвавшись за спиной, и она пробежала между ними, и, как заметил Саша, была полупрозрачной, а потом растворилась в воздухе, будто ее и не было. Парень удивленно посмотрел ей вслед. — Ричард, скотина, ты что, хотел поджарить маленькую девочку? — воскликнула Лаура. Она появилась из ниоткуда прямо перед нами. Я просто проявил бдительность. Без выражения, сообщил маг. Стикити расхохотался, сложившись пополам. Не берите его спасать заблудившихся в лесу пионеров. Проявил бдительность? Уперла руки в бока Лаура. Ты в своем уме, Ричард, а вдруг она была бы живая? Живых здесь нет. Мрачно сказал маг. Позвольте с вами не согласиться, мистер. Поднял палец Тикити. Не далее, чем в трех километрах отсюда, работает группа ученых. У них плановое изучение аномалий. Каждый день здесь, в разных районах, в основном на крайне, ближе к эпицентру, они соваться стесняются. Ходят э, несколько команд со всякими пищалками и даже хм, амперметром. И следуют типа... Так что я бы не рекомендовал кидаться огненными шариками в каждую тень. А то потом хлопот не оберешься. — Что, английское правительство занимается здесь исследованиями? — спросил Саша. — Ну, конечно. Пацанчик, а ты что думал? Всем же интересно, что тут за дерьмо случилось с пространством. — А правительство других стран в курсе? — В курсе, в курсе, — закивал монстрик. — А почему скрывают все? — не понял Саша. «А это вы потом увидите Хе -хе. Саша заворчал. «Надоел мне этот покемон с загадками. У нас тут не боевик, чтобы интригу держать до последнего. Я надеюсь, мы не та группа статистов, которых через 10 минут сожрет какая-нибудь тварь». «Если что, мы главные герои, а статисты у нас вот они», заявил Лаура, небрежно кивнув на Ричарда и Зубастика. «Ну, я тогда спокоен», — хмыкнул Саша. Вдруг у него зазвонил телефон, и парень, удивлённо и одновременно испуганно, уставился на окружающих. «Угадай, кто?» — буркнул монстрик. «А тут что, еще и сотовая связь ловит?» — пробурчал Саша, извлекая телефон из кармана. «Нет, здесь как бы неба даже нет, чтобы сигнал отражать. Но ты же знаешь, ей-то пофиг». Развел лапами стикити. Черт бы все побрал, пробормотал Саша и нажал кнопку. Да, сестричка, уже соскучилась, что ли? Очень. Что-то меня вдруг обуяло внезапное беспокойство, братик, проворковала трубка. Да нет-нет, сана, пупсик. У нас все очень круто. Мы тут гуляем по городу, у нас все отлично, честно, не стоит беспокоиться. А почему я видела только что твоими глазами несколько зомби? Ты сказала зомби, Сана? «Бог с тобой, не перебарщиваясь с наколдованной газировкой!» Нарочито весело отозвался Саша. А сам, зажав рукой микрофон, хотя понимал некоторую бессмысленность такого действия, прошипел зубастому. «Только что? Да это же было полчаса назад, какого черта? Тут еще и время течет как-то по-особому». а ты что хотел? Аномальная зона? Пространство пузырица. Да со временем... Небольшие траблы, но ты не сы, мы выйдем отсюда вполне себе в нашем веке. Может, даже успеем к обеду Саша, я надеюсь, у вас хватит благоразумия не гулять по этому вашему городу слишком долго и не залезать в какие-нибудь чудесные дырки. Зашелестела трубка под его рукой. Да-да, Сана, я тебя слушаю. Да ты что, какие дырки? Лично я не планирую ни в какие чудесные дырки залезть, уж поверь мне. «Я бы не советовала думать, что два этих клоуна до конца понимают все на свете и способны вас с Лаурой уберечь от любых неожиданностей. Так что давай не гуляйте там допоздна и не проказничайте, а то я ведь к вам перенесусь. Ваша прогулка в миг станет довольно скучной». «Я в этом ничуть не сомневаюсь, Саночка», — воскликнул Саша. Не беспокойся, мы только полюбуемся достопримечательностями и сразу вернемся назад. И не вздумайте бегать от агентов секретной службы с перестрелками, а то мне будет совсем за вас неловко. Нет, можешь не волноваться, ни от каких агентов мы бегать не будем. Ну и хорошо, Саша, пока, до вечера. Покеда, Саша с кислой миной убрал телефон в карман. Лаура забавлялась, наблюдая за ним. Что, старшая сестричка беспокоится, а? Что ты связался с плохой компанией, гуляешь по заброшенкам, а? Кончай ржать, Лаура, еще минута, и она бы сюда телепортировалась. И фиг бы нам было, а не прогулка по зоне лондонского взрыва. Уж богиню мультиреальности местные красоты мало бы заинтересовали. Любые монстры и опасности, которые могут здесь подстерегать, были бы устранены еще на грани видимости. А может, сразу же. Этот волосатый приколист, хотя бы шутки ради, даст нам их рассмотреть, чтобы увидеть, как мы кричим и бегаем, а она-то точно нет. «Ага-га, ага. понравилась, значит, выдумка зомби, да? А говорил нет. Запрыгал монстрик». «Ничуть нет, зубастой и не перебивай. Короче, с Саной никакого приключения не будет, если она явится, так что лучше нам поторопиться». Он помолчал, обдумывая некую пришедшую в голову мысль и спросил у Стикити: Получается, Сана давно в курсе здешних аномалий и наверняка их изучила. Да, в своем далеком голожопом детстве. Тогда ее еще развлекали такие вещи. Переносила сюда по ночам, когда была в детском лагере. И не нашла здесь ничего для себя необычного. Видимо, нет. Развел лапами Монстр. — А ты как думаешь, есть тут что-то, что, ну, не знаю, помогло бы как-то исправить все случившееся с этим городом? — погрозил ему пальчиком зубастик. — Хочешь все секреты выведеть? — Ничего не скажу. Я тут вообще в качестве скромного сопровождающего и ни к чему не причастен, если что. Все это ваша идея — сюда залезть. Они пошли дальше. Дома вокруг становились все более разрушенными. Лаура вытерла проступившей на лбу капли пота, и пробормотала. А когда мы уже куда-нибудь придем? Ну, мигает все весело, но я уже задолбалась брести по этой траве и перелазить через кучу мусора. Я, по-моему, джинсы порвала, когда мы там через кирпичную стену перелезали. Я боюсь, у меня дыра на жопе. А, -а, -а вы все таращитесь на мои трусы? — Дырка была небольшая, я зарастил. — отозвался Ричард, не отрывая напряженный глаз от вибрирующих окрестностей. «Ты что сделал, прости?» — остановилась Лаура, как вкопанная. «Твой коммердинер зашил дыру прямо на ходу. Вот что!» — рассмеялся Саша. «Все, открываю у тебя новые таланты, Ричард!» — выдохнул Лаура. Так я не смогу с тобой расстаться, когда придет время. О большему мечтать не смею». — пробурчал Ричард. — Ну, короче, может, телепортируемся прямо к эпицентру? Что ноги-то ломать? — предложила Лаура. — Брось, девчонка, мы же приключенствуем, так что... — Так надо, понимаешь, так надо, ты что такая неженка? — усмехнулся Саша. — Я еще даже не размялся. — Я знал, что вы закаплизничаете, ребятишки, — заворчал Стикити. Такие вы скучные. Ладно, ладно, проедем остальной путь на общественном транспорте. Сейчас на эту остановку наш автобус придет. На какую остановку? Оглянулась на него Лаура. Какой автобус? Спросил, в свою очередь, Саша. На эту вот остановочку. Монстр ткнул когтистым пальцем куда-то вверх. И они обнаружили торчащие из травы и битого камня покосившийся столбик с табличкой, на которой был кружок с черточкой с надписью «Басис». 29-й автобус, если так интересно», — добавил Зубастик. «Этот троглодит управляет временем», — выдохнул Ричард, завертев головой. «Узнал, что именно в этой точке мы остановимся, вы устанете и будете жаловаться, что вам тяжело идти пешком. Все рассчитано». Ты меня еще трелобитом обзавячкарик, как было в одной княженце про волшебный маяк, буркнул монстрик. О, тихо, наш автобус. Где? Посмотрел на улицу Саша. Никаких признаков транспорта на ней не оказалось, да и вообще сложно было представить, чтобы здесь мог проехать автобус. Улица была завалена битым камнем, заросла кустарником, а впереди ее вообще преграждал рухнувший четырехэтажный дом. Вдруг сзади что-то пипикнуло, и с диким грохотом прямо из полуразрушенной, и засыпанной кучами обломков стены вырвался здоровый красный автобус, неистово светя фарами, разбросав камни во все стороны и сметая все на своем пути. Ребята едва успели отскочить с криками и матюками. Автобус снес знак остановки и замер посреди заросшей дороги, урча двигателем. Это был натуральный красный двухэтажный лондонский автобус образца сороковых годов. «По коням, парни, поедем до Сохо с ветерком!» — махнул им лапой Монстрик. «А что не машина, медвежонок?» — воскликнула Лаура. Монстрик возрился на нее недовольно. «А что, на автобусах ездить уже отвыкла, что ли, а, звездюлька?» «Слушай, парень, ты что за девку себе нашел?» Через стенку перелезла, джинсы на заднице сразу порвала. Прошла пару километров, по аномалий Зоне уже устала. Создали ей тут стильный, винтажный транспорт, а она на нем ехать не хочет. Да нафиг нам такие девушки в нашей истории нужны. «Эй, я не звездюлька, я просто спросила. Нормально мне автобус, все нормально, просто завалены уже улицы, как он проедет? И жара, блин, тут». А там кондиционера нет, небось? — Окно открой, и будет тебе кондиционер. Это же ретро! — возмутился Зубастик. — Что-то ты, малышка, действительно вся истоналась сегодня. А сама же нас сюда притащила? — подметил Саша. Он забрался на подножку автобуса, с любопытством заглядывая в салон. Там мне оказалось ничего необычного. Ну, салон старинного автобуса, простые кожаные сиденья. Я не истоналась. Просто в прошлых жизнях у меня все приключения были как минимум верхом на коне и со штатом адъютантов. Мы брали в военный поход палатки, трубачей и даже девок. Саша проворчал: «Адъютантов вокруг тебя полно и так. Сотвори коня волосатый, пусть не стенает. «Ты в семейной жизни такая же капризная, а?» «Я не капризная, я требовательная», — отрезала Лаура. «Тебе руку подать, генерал, а то еще свалишься, хорошенький носик разобьешь. Я в этой жизни девочка-столоп, так что мне можно. Давай руку». Схватив его за руку, она ловко запрыгнула в салон и крикнула. «Эй, а вы что там встали, лакеи? Быстро в карету!» — Да, мадам, сию минуту, мадам, — отозвался мохнатый, в момент телепортировавшись прямо в салон. — Я мисс, кретин. Мы в Англии. — Не знаю, не знаю, мадам. В данный момент у вас взыгралось что-то французское. Как только Мария Антуанетта не прибила такую фрейлину, а? Вот в чем я диву даюсь. — Ты предешь, Какая фрейлина Марина Антуанетты? — нахмурилась Лаура. «А ты не помнишь, симпатяшка? Обратись к Сяне, у нее широкий опыт проведения экскурсий в прошлое. Она тебе напомнит, какой ты была вздерной дворянечкой, считающей на улицах за каких-то бесполезных тараканов». «Во Франции я была офицером наполеоновской армии Плюшевой, сам ты Фрейлина». И «Не была ты в том времени офицером, иди проспись, девчонка». Да как это была, я помню Ты это себе придумала Видела в детстве пару фильмов Плюс некоторые обрывочные ощущения О других твоих жизней, Где ты была генералом армии Вот и слепилось все В романтический образ Бывает, че Нет, я помню, как мы гнали По лесу казаков На белых медведях в снегах России Оу, оу Ну-ка, помедленнее подруга Остановил ее жестом Саша. «Казаки на белых медведях в России? А что у вас там, разве нет белых медведей? Только в Арктике малышка. И можешь не поверить, казаки на них не ездят, это точно». «Ну ладно, я всегда слегка сомневалась в этом образе. Но чтобы я была сраной фрейлиной, Саша, ну он же врет, скажи». «Не знаю, не знаю, но есть тебе что-то от дворяночки? Прям иногда вот сил нет». Засмеялся Саша. А королёва Франции очень любила массаж стопы на ночь. И одна белокурая девица умела его делать весьма профессионально. Подмигнул ей стикити. Да иди ты в монстр волосатый. Не, я-то пойду. Но от прошлого не убежишь, няшечка. А тебе полезно вспомнить, чтобы не звездить сильно в этой жизни. Я не звездю. Ну что, давайте поехали. Эй, Ричард... Или кто из вас двоих управляет этой повозкой? Ну, тронулись быстро. Если я дворяночка, то сейчас прикажу вас высечь плетками на заднем дворе. Простофили за нерасторопность. Рекомендую держаться за поручня, ребята. Дорога слегка каменистая. Будет немного покачивать, сообщил Стикити, забравшись на водительское сиденье. А в следующую секунду Саша с Лаурой полетели в проход, растянувшись на полу, потому что безумный лондонский автобус сорвался с места и понесся, подскакивая на кучах мусора, перелетая их, как танк, на полосе препятствий. Только Саша схватился за сиденье, чтобы подняться, салон сокрушил страшный удар, и он вновь оказался под отчаянно ругающейся Лаурой. Судя по звуку, автобус пошел на таран какого-то здания, не кстати оказавшегося у него на пути. Все стемнело, а в окнах бурлили крышащиеся камни. Наконец рядом оказался Ричард, стащил Сашу с Лауры за шкирку и посадил в кресло, а девушку бережно поднял за руку. — Где ты был, Ричард? Целую минуту меня возит по всему полу. Этого сраного автобуса оболван Саши не мог даже сам подняться. Не то, что девушке помочь. «Да ты мне в серию, брат, давила. Я тебя падение, может, смягчил», — воскликнул Саша. Ричард усадил ее на сиденье рядом с ним и, кажется, зафиксировал их обоих какой-то магией, потому что волшебный автобус, судя по ударяющимся в стекла валунам и обсыпающимся за окнами стенам, несся совсем не по дорогам, а срезал путь прямиком через кварталы — пробивая руины своим корпусом, отчаянно рыча двигателем. Стикити безудержно хохотал, что-то орал и подпрыгивал на сидении. — Эй, тебе еще жарко, красавица! Могу открыть окошко, хочешь? — донеслось до них. — Вот только внутри станет сразу немножко пыльно, и может залететь арматура! — рассмеялся он. У Саши опять зазвонил телефон. Он, ругаясь, принялся его доставать. «Что?» — крикнул он в трубку. «Это я хотела спросить, что там у вас происходит. Почему три секунды назад, ну, по крайней мере, по времени нормального пространства, ты сильно запаниковал и катался на полу какого-то темного места, и все бы ничего, но при этом ты обнимал Лауру?» «Это все, что тебе беспокоит, Саночка? Почему я обнимал Лауру в темноте?» А то, что я, возможно, сломал пару ребер, нет? У тебя только легкие ушибы и ссадины на лбу. А что это за звуки? Стикити решил проложить в Лондоне новую ветку метро, причем по поверхности и при помощи автобуса. Не обращая внимания. Хватит там заниматься всякими глупостями. Вы меня отвлекаете. Мы с Ниной находимся в кино, и, как казалось, у нее весьма специфические вкусы. Тут что-то на редкость концептуальное про то, как тот парень, что играл Гарри Поттера, хм, скажем так, очень дружит с конем, катается на нем голым и все такое. Я пытаюсь проникнуться сюжетом и душевными терзаниями героя, но с твоего канала постоянно поступает что-нибудь эдакое. То зомби, то вы как будто катитесь с обрыва в каком-то транспортном средстве. «Выключи приемник». — Сана, и не отвлекайся, у нас все отлично. — Ох, черт, демон, твою мать, мы что, уходим под землю? — Ты напомнил, что здесь есть метро, оно же еще целое, я решил до него дорыться, — отозвался Зубастик. — Дорыться? Дорыться до метро? — Ладно, все, Сана, мне пора, мне реально некогда. Кое-как он затолкал телефон обратно в карман джинс, автобус отчаянно трясло В окнах было все черно, по стеклам периодически что-то царапало. Но вот их тыхнуло, как будто волшебный транспорт упал в некое открытое пространство и понесся быстрее. Хотя и так там, по поверхности, он гнал со скоростью не менее 300 километров в час. «А по туннелям то ехать удобнее», — пропел Стикити. «Правда, наш автобус слегка высоковат. Мы там что-то цепляем крышей». «Включите вам свет». В салоне автобуса зажглись лампы, и Саша увидел в окнах, что они действительно несутся по туннелю лондонского метро. В какой-то момент вокруг запузырилась вода. «Опс, метро, видать, затопило», — прокомментировал Стикетти. Саша покосился на Лауру, девушка сидела с улыбкой во все лицо, а голубые глаза горели подлинным счастьем. «Только не говори, что тебе это нравится», — поразился Саша. «Да это же круче, чем русские горки!» — воскликнула девушка. «Ты что вообще творишь, демон? Ты оставил на поверхности целую просеку в развалинах. Что подумают те ученые, когда найдут следы от шин? И по какому-нибудь рисунку протектора, а? И общей форме оставленных в стенах дыр установят, что это был лондонский автобус 41-го года выпуска? Хм? И что через несколько километров он просто ушел под землю?» прорыв нору до метро? — Тридцать девятого, — поправил Монстрик. — Без разницы. — Стики-Ти высунулся из-за спинки водительского кресла, веско заметив. — Какая вам разница, что подумают английские ученые? Здесь же аномальная зона. Они тут же всякого насмотрелись. Наносящийся по городу и зарывающийся под землю автобус будет просто... «Одним из явлений, которые скучный лаборант занесет в таблицу, вот и все!» Опять по стеклам заскребели камни и какие-то железяки. «Похоже, там, там дальше метро обрушилось, надо выходить на поверхность», — буднично сообщил демон. Саша явственно видел, как в окне мелькнула труба канализации, края которой смялись в обоконное стекло, как пластилиновые, и чертыхнулся. Автобус выскочил на поверхность, пробив лбом асфальт. Вокруг царил все такой же туман, но районы города были разрушены намного сильнее. Эй, «Избавь скорости Текити! Дай хоть рассмотреть, что там за окном!» — крикнул ему Саша. Автобус покатился по улице почти неспешно и даже стал объезжать препятствия. Вокруг не было видно ни одного целого здания. Все были разрушены в той или иной степени. Но и здесь все поросло растительностью было еще сырее, чем в пригородах. Попадались лужи и целые озерца. Вдруг за окнами мигнуло, и автобус оказался на улице обыкновенного современного английского города, ничем не отличимого от Рединга. Мимо магазинчиков по тротуарам шли люди, по дороге двигался поток самых обычных машин. Автобус остановился, послушно встав на своей полосе, когда... Перед несколькими машинами впереди на перекрестке загорелся красный свет. «Ать-фу! В пробку попали!» — сокрушался стекити «Что? Что такое? Что происходит? Черт бы все побрал! Мы где вообще?» — завертелся на месте Саша. «Это рединг, что ли? Мы вернулись!» — выглянула в окно Лаура. «Это Лондон, девочка! сбывшаяся столица твоей родины!» «Люби и жалуй», — засмеялся Стикити. Лондон? В смысле не такого, о он был бы сейчас?» — спросила девушка, рассматривая дома и людей, раскрыв рот. «Ага, Лондон, если бы его не уничтожили». «Мы что, попали в другой мир?» — уточнил у него Саша. Ведь сложно объяснить. Технически это не другой мир. Это пробивающаяся вероятность реальности». Опять зазвонил телефон саша всплеснул руками да что это такое даже в другом мире нет покоя этой девчонки он взял трубку слушай сана смотри себе фильм про коня и парня что ты там названиваешь мы прекрасно проводим время саша серьезно проговорила сана почему я вижу современный лондон мы как раз задаемся тем же вопросом а еще почему мы стоим тут в пробке «Поехали уже, с стикити, в чем дело?» «Так да красный горит, ты че?» «Блин, я прибью когда-нибудь этого демона». «Мне не до шуток, Саша. Почему так четко видно город?» «Хм?» «Они его размытое отражение. Вы как будто находитесь там». «Я тоже заметил, Саночка, что мы как будто здесь, особенно вот эта пробка, очень реалистичная». «Вы прошли через разрыв?» — спросила его Сана. «Нет, мы ехали себе, ехали, вдруг все поменялось, и встали на светофоре». Автобус забибикал из текити, закричал, тряся кулаком. «Ну, двигайтесь, придурки, зеленый же!» Сана проговорила. «Это очень необычно. В, в эпицентре повсюду были только оплавленные фундаменты зданий?» «Нет, по-моему, до выжженных областей мы не доехали». «Мы где, Стекити?» «Сейчас поищу табличку на здании, секундочку». Он выглянул в окно. «Так это Кингс Кингсроуд. Мы в Челси, парни. Почти приехали. Черт, здесь всегда такие заторы». Перекресток переехало всего две машины. И мы опять встали. «Челси?» — спросила Сана, как будто услышала каждое слово. И вы видели целое здание, там что зона повреждений уменьшается? Эм, не знаю, о чем ты, сана, пробормотал Саша. Район Челси находится в 5-6 километрах от эпицентра термоядерной бомбы мощности десятки мегатонн. Ты же физик, вдумайся, какая должна быть зона поражения. Ну или вспомни официальные данные, если у тебя туго с физикой. Все выжгло и уничтожило подчастую в радиусе многих десятков километров. Целых зданий вы не должны были увидеть уже в районе Фулхэм и Хаммерсмит. Раньше такого не было, я заинтригованно. За окнами опять мигнуло, они уже ехали по разрушенным, зарушенным улицам. Насколько мог он судить, здания вокруг вполне угадывались, хоть от них и остались зачастую только полуобвалившиеся остовы стен». «Ну, наконец-то! А то бы хрен доехали до центра! По этим лондонским пробищам!» — воскликнул Стикити. Саша проговорил в трубку. «Только не надо сюда переноситься, Саночка. Мы сейчас сами тут все посмотрим и разберемся. Смотри фильм, не волнуйся. У нас два мощных мага под рукой, которые, наверное, в состоянии оценить с научной точки зрения природу происходящих здесь процессов. Мы тебе потом расскажем». Сана вздохнула. Что ж, аномальная зона еще 10 лет назад выглядела нестабильно, и были признаки, что вероятность выпячивается в обратном направлении. Видимо, процесс ускоряется. А что это значит, Сана? Цивилизации не угрожает опасность? Ах, нет. Вовсе нет. Скорее наоборот. Занимательно, что вас туда сегодня понесло. Не ли была автором идеи? «Если что, то мир хочу спасти именно я, а Лаура только предложила начать с изучения зоны лондонского взрыва». «А мир спасти? Да брось, Саша, что за глупости?» «Так и знал, что ты запоешь эту песню». «Все, не мешай, смотри фильм, мы отлично спасаем мир без тебя». «Если бы не Нина, я бы, пожалуй, перенеслась к вам, но неудобно ее оставлять», — посетовала сана. Она не интересуется, кому ты названиваешь всю дорогу и спрашиваешь весьма странные вещи. Она не слышит. Я делаю это мысленно. О, я бы могла перенестись к вам э, и частью сознания. Ну ладно, развлекайтесь пока без меня. А я потом сама изучу Лондон без вашего присутствия. А то я вижу, пушистый демон придает исследованию какой-то оттенок фарса. Автобус качнул и ти воскликнул. «О, кажется, мы переехали собачку!» «Что?» — вскричала Лаура. Я «Расслабься, я пошутил». «Мы предельно серьезны, Сана», — сказал Саша. Он отключился, поглядывая в окно, не пропустил ничего. И сказал Лауре. «Похоже, наша богиня неплохо осведомлена о творящихся здесь явлениях. Но она говорит, что зона разрушений сокращается». «Как это?» — спросил Лаура. «Не знаю». Окружение опять сменилось улицей современного города, и опять здесь был затор. «Да чтоб вас!» — воскликнул Стекетти. «Эй, Ричард, дружище! Ну-ка, помоги мне!» «Подержи краешек реальности, я его разверну, чтобы вывести нас из пузыря. А то мы так не доедем. Здесь через каждые пять метров такие приколы начинаются». «Что подержать?» — перепугался Ричард. «Ну, краешек реальности!» «Да что ты ссишь? Все под контролем!» «Ты с ума сошел! Ты можешь уничтожить планету, если вероятность сорвется!» «Эй, парни, мне что-то не нравится ваше обсуждение!» — вмешался Саша. «Да ничего не сорвется! На, держи верхоту, не очкуй!» Монстрик вроде бы не сделал никаких движений, хотя за спинкой кресла было видно только его волосатую макушку. Но Ричард, сидящий на сиденье через проход, вдруг весь напрягся, глаза его за очками выпучились, как будто его посадили за штурвал пикирующего штопором истребителя, и сказали «Ну ты поводи, пока я покурю». Реальность за окном снова сменилась пейзажами апокалипсиса. стики -ти проговорил. «Ну вот, а ты боялся. Где вы этого мага взяли? Он же ни хрена не умеет». Разучил только парочку расхожих фокусов по управлению потенциалами реальности и все. — Ну-ка, не обзывайся, это же, вероятно, я, — одернул его Саша. Автобус опять начал набирать скорость, а ландшафт стал ощутимо меняться. От домов уцелели только первые этажи, появились следы черной копоти после бушевавшего когда-то здесь пожара. Очень скоро вообще не осталось никаких построек, лишь так местами торчали какие-то балки или особенно прочные куски стен. Деревьев тоже становилось все меньше, в основном низенькие кустарники, а под колесами хлюпало, как будто они заезжают в болото. Туман не давал разглядеть, насколько местность стала открытой, но становилось понятно, что они доехали наконец до зоны сплошных разрушений, где любые постройки были... Перетертый в пыль мощной ударной волной. — Пора вылазить, парни! Мы, собственно, приехали. Эпицентр! Прошу любить и жаловать! Это район Сохо! Здание, на которое хлопнулась ракета, было когда-то вон там. Они вышли из автобуса в душную сырость. Вокруг действительно было болото, сплошь затянутое туманом. Ноги утопали в грязи, если стоять на месте. Саша чертыхнулся, хватая за стенку автобуса. Лаура отреагировала более эмоционально, употребив матерное слово на букву «Б», причем чего то по-русски, закончив мысль восклицанием. «Ричард! Почему я тону в этом дурацком болоте? Я набрала воды в кроссовок!» «Прости, Лаура, сейчас Лаура!» — отозвался очкастый, оказавшись рядом с ней и поддерживая ее руками. Судя по всему, он сделал так, что она стояла на луже, как на твердой земле. А заодно просушил ее обувь. Саша с завистью смотрел на это. «Эй, Ричард, а мне прибавишь неутопаемости?» «Ну, как своему создателю?» «Ты не мой создатель, ты лишь источник», — парировал маг. «Да ты вообще всего лишь невероятное отражение личности Саши, так что помалкивай и сделай, как он просит». — вклинилась Лаура. Однако очкарик что-то сделал. Грязь под ногами перестала проваливаться и даже прилипать к кроссовкам. Саша оценил удобство опции. — А что мы, собственно, тут ищем? — задался вопросом парень, озираясь и принюхиваясь к воздуху, будто собираясь учуять радиацию. Которая якобы еще осталась. Но, кажется, это тоже была выдумка властей, чтобы отводить любопытствующих. «Мы разглядываем тайну», — проговорил Лаура нетерпеливо. «Ты же сам хотел узнать, почему города уничтожены, а чутье мне подсказывает, что ответ где-то здесь, прямо в этом чертовом эпицентре». «Чутье девочки не обманывает», — подтвердил Стикити. «Но тут как-то пустовато, чтобы разыскивать тайны», — пробормотал Саша, обозревая лужи, пучки жесткой травы и невысокие кустики. «Что я и говорил!» «Вы разочаруетесь!» — захихикал монстрик. «О, смотрите-ка, тут остатки дорожки!» — позвала Лаура, отойдя немного от автобуса. Саша подошел к ней и взглянув, в траве виднелись оплавленные камни. Вероятно, здесь когда-то находился парк. «Пошлите по дорожке, может, она нас приведет куда-нибудь. Ну, как в сказках бывает!» — предложила девушка. «Этот пейзаж меньше всего походит на сказку!» — отозвался Саша. «Я чувствую впереди пузырь, рвущийся наружу вероятности. Это интересно», — проговорил Ричард. «Все, что мы видели по пути сюда, провалы в другую реальность. Это как бы трещины, идущие по миру от этого места». «Ты смотри, какой глазастей! хмыкнул Зубастик. «Ну идемте скорее, посмотрим на пузырь», — поторопила их девушка. — Сомневаюсь, что это хорошая идея, Лаура. Нам вообще не стоило сюда лезть. Опасно иметь дело с тем, чего не понимаешь, — проворчал Ричард. — С каких пор ты стал таким трусишкой, маг? — засмеялся Саша. — Вон тот пушистый зверь определенно понимает, что это, и мне, сдается, призмимо его еще в пригороде, он бы нам все рассказал. Не пришлось бы устраивать это безумное путешествие. «Но вы не увидели бы нестабильность реальности и просвечивание другого мира!» — запротестовал Стикити. Они пошли по камням старинной парковой дорожки. Стикити был поставлен впереди на случай, если вдруг выскочит радиоактивная тварь или возникнет какая-нибудь опасная дыра в пространстве. Следом шла Лаура, потом Саша, а замыкал отряд Ричард. Расположение определила Лаура — объяснив это какими-то военными соображениями. Как строится армия на походе, обозвав Ричарда арьергардом, прикрывающим тыл. Сам Саша мало понимал в подобных хитростях и сомневался, что здесь, вопреки слухам, имеются какие-то физические опасности. Скорее, метафизические. Мир вокруг дрожал. Саша почему-то не заметил этого раньше. Сосредотачиваясь больше на... Видимо, в тумане пятачке. А потом они будто прошли сквозь невидимую мембрану и увидели огромную светящуюся искру. Сначала Саша подумал, что это шар взрыва, застывший во времени. Но это была именно искра, какое-то меняющее форму очертания белое ослепительное сияние, реющее над окрестностями. А вокруг снова был город, но не живой, а не то разрушенный, не то опустевший и заброшенный. Уцелевших зданий в эпицентре точно никогда не было и не могло быть. Все, что они видели, наваждение, иная реальность. Они брели по покрытым странной пылью улицы. Где-то валялись битые стекла, брошенные вещи, откуда-то взявшиеся стулья, а кое-где встречали целые витрины магазинов и нетронутые здания. Дома дергались, мигали, постоянно менялись. Старинные кирпичные домики превращались в небоскребы из стекла и металла и обратно. По дорогам изредка проскакивали машины, полупрозрачные, расплывчатые, будь, будто не настоящие. Они были годов 40-х, 50-х, 70-х. Ну и современные тоже были. И даже такие, какие должны быть, могут быть только в будущем. Над всем этим давлела пульсирующая белая звезда а в полнеба размером, парящая над центром города. У, -у сана бы удивилась, как поменялась здесь обстановочка! Проворчал Стикити, нервно почесываясь и озираясь. Саше это не нравилось. Если нервничает волшебный зверь, заявляющий, что может при желании подвинуть солнце, то простым смертным в пору обделаться. Но вместо этого парень завороженно таращился вокруг, рассматривая моргающий, меняющийся в тусклом свете пыльный мир. Искра, хоть и сияла так, что на нее больно было смотреть, давала поразительно мало света. Как будто ее самой тут не было. И там в небе только ее призрак или отражение. Так почему же пропадали гибели люди, и почему... Предпринимаются столь упорные попытки никого сюда не пускать и скрывать все вот это. Саша спросил об этом монстрика напрямую. — Ну, пошевели головой, братела Мы же уже видели достаточно. Заворчал зубастик ловко, перепрыгивая валяющиеся посреди дороги кирпичи, которые как будто просто возникли здесь, потому что рядом не было ничего, откуда они могли бы выпасть. — Что мы тут имеем? Даже если отвлечься от метафизики происходящего, а 40-50 километров пустых, заросших густой растительностью развалин. И по всей этой местности постоянно пруд галюки, от которых можно сойти с ума. Реальность перестраивается. Легко заблудиться и пропасть навсегда. Кому это надо? Английскому правительству уже только. Поэтому нафиг не упало, чтобы тут шарахались любопытствующие и пропадали без вести. А им потом отдуваться на пресс-конференциях, почему они не могут оградить этот опасный лесопарк? Понимаешь, если бы они этого не сделали сами, их бы об этом настоятельно попросила общественность. — Это все логично. А зачем скрывать, что в этом месте можно увидеть живой Лондон? — проворчала Лаура. Монстрик запрыгал. — Так, девочка, девочка, ты глазенки-то раскрой! Ученые дотумкали, что в какой-то иной реальности город не уничтожен. Продолжать жить, и мы видим его отражение. То есть, когда мы попадали на улицы с людьми и машинами, это все по-настоящему? удивился Саша. Да, это отражение, ну, не то чтобы параллельного мира, а скажем, его вероятности. И что? не поняла Лаура. А Саша понял и сказал: А! — Точно. Сюда бы поперли все, кому не лень, любопытствующие родственники умерших и уфологи. — Да никто не хотел этих проблем, — кивнул Стикити. Ну а кроме этого британская разведка сама по себе всегда была слегка ушибленной. Везде бы им тень на плетень навести, заговор сплести. Они решили, что раз не могут объяснить миру то, что здесь видят, значит, лучше от мира это скрыть. — Глупость какая-то, — сказал Лаура. — Что им с этим делать? — не согласился Стикетти. — Здесь мы можем полюбоваться на больше, чем одну вероятность, на уничтоженный Лондон, на не очень уничтоженный, на восстановленный, ну и так далее. Тут множество ветвей. Все это мелькает, но... «Это неважно. По мнению безопасников, это все смутит население. Другие страны предпочитают молчаливо с этим согласиться и особо не лезть, оставив британцам самим с этой проблемой жить и разбираться. Если Британия решит раскрыть официально, что тут какая-то байда, и водить экскурсии, ну, флаком в руки, продолжают скрывать, ну и ладно, беспокойств меньше». «А ты откуда все знаешь? Ты же не из нашего мира!» — вспомнил Саша. «Куда бы я ни попадал, я интересуюсь местными достопримечательностями!» — со смехом ответил Стекити. «А чего гибнут люди-то?» — осведомился Саша. «Мы уже час гуляем здесь довольно неплохо!» «Ха! Вот сунулся бы ты сюда без меня и очкастый улаке своей подружки!» хм. Вот тогда бы посмотрел бы я на тебя. Начнем с того, что нестабильная вероятность не очень-то полезна для живого организма. Влетел в вероятность пузырь, тебя тут же распараллеливает во все стороны. Сознание в момент сходит с ума, не в силах сообразить, что такое творится. Представь, ты такой идешь по улице... Облачками любуешься, никого не трогаешь, друг бац, ты стал вероятным здесь и еще на полшага левее, правее, впереди, сзади, и все это одновременно и смотришь так на себя со всех сторон. Ну, после приключения со своей сестренкой я испытывал нечто подобное, и, может, не особо удивлюсь. Отмахнулся от него Саша. Монстрик захихикал. «Ну да, ну да, не удивиться он. Впрочем, ты слегка привыкший к нестандартным восприятиям. А средний англичанин сильно охренеет. Вот это и происходило здесь постоянно. Люди сходили с ума, прыгали с крыши какой-нибудь уцелевшей многоэтажки или в ужасе убегали от того, что принимали за призраков». Саша кивнул. «А, понимаю. Теперь почему побывавшие здесь не рассказывали никакой стройной картины?» Они не понимали, что увидели. Это мы уже, повидавшие всякого, да еще с таким консультантом, сообразили. Это, вероятный Лондон. Ничего удивительного. Те, кто сюда забирался до эпицентра, конечно, не доходили. Они не видели оживших улиц современного города. Только то, что мы наблюдали в пригороде. Перцяния, призраки. А если сюда спрыгнуть на парашюте? Самолеты над зоной пропадают, Саша. Напомнила Лаура, стикити фыркнул. А мы вообще сейчас в области локальной свернутой вероятности. Помните, мы прошли как бы мембрану. Здесь с обычным человеком вмиг произойдут непоправимые изменения. Мне даже очкастого пришлось обернуть. Хм. В кокон стабильности. Он и то бы не пережил. Да ну, хмыкнул Ричард, не нукай! «Хочешь, сниму защиту?» «Не будем экспериментировать», — буркнул Ричард. Тем временем, пока они шли по пустым улицам, здания все больше дрожали и искажались. И вот уже вокруг нельзя было ничего толком разобрать, кроме затопляющего белого света, тумана и каких-то плывущих повсюду отражений города, которого нет и который и был. А под ногами только мгла, в которой тонули ноги. «Что-то мы куда-то не туда забрели». Пробормотал Саша обеспокоенно. «Как раз туда!» — хохотнул Зубастик. «Самый центр всего этого безобразия». «Что же, получается, в эпицентре взрыва растет пузырь другой вероятности, в которой город не уничтожен. А почему так?» — спросил его Саша. «А вот это надо спросить вон того парня!» Небрежно махнул лапой за спину монстрик. «Все уставились...» на проступившего в тумане высокого, широкоплечего человека, неспешно идущего к ним. «Кто это, Ричард? Может, нам пульнуть в него молний? взволнованным голосом спросил Лаура. «Нет-нет, ни в коем случае, бедолаге так досталось!» — запротестовал Стикетти. «Он нам тогда так пальнет, мало не покажется!» «На нем что, форма нацистов?» — ахнула Лаура. Человек приблизился, и грубое лицо, которое знал каждый школьник в этом мире, ощерилось в улыбке. Конечно, на мне формы нацистов, девочка, ведь я нацист, прохотал великий полководец Гитлера. Рейнхард Шредер, воскликнул Саша, ты же умер, мужик. Да, я умер, но жалею об этом. Зато мир не жалеет, приятель. Нашел повод пошутить Саше, чем заслужил косые взгляды от всех, кроме самого Шрёдера. Генерал прошептал как бы самому себе. Мир не знает, что я бы мог ему дать. Кто из вас двоих устроил нам свидание с откинувшимся безумным генералом? Строго посмотрела на Ричарда Исики Ура, но взгляд ее задержался именно на зубастике. Своего слугу-миллиардера она явно не подозревала в таких наклонностях. «Эй, я тут ни при чем!» — сказал монстрик. «Я не думал, что Рейнхард к нам вылезет лично. Это довольно необычно. Но, парни, полагаю, перед нами причина пузыря вероятности». Саш приблизился, разглядывая человека, затмившего Гитлера в славе, и, по мнению многих, в преступлениях тоже. Но его фигуры лицо не имели четкости и слегка расплывались. Он сам здесь был какой-то вероятностью. «Почему ты здесь? Ведь ты не уничтожал Лондон». «Слава Богу, нет», — сказал немец. «Я пришел к вам. Вы здесь не случайно. Вас вела судьба. Приятель, у нас уже есть чемпион по патетическим высказываниям». «Раз вы здесь, вы те, кто мне поможет». «Поможет в чем?» — нахмурилась Лаура. Генерал посмотрел на нее. Изменить мир. Может быть, не этот, но тот, который я уничтожил. Изменить прошлое, создать новое. Немец навис над Сашей, и тому невольно стало как-то тяпко. Юнец, ты же хочешь того же. Я знаю, я это почувствовал. И ты пришел сюда, увлекаемый судьбой. Потому что именно я могу сделать реальностью твои смелые амбиции. «Эм, ну, может быть, и что взамен ты попросишь мое сердце, чтобы его съесть?» «Шутник, ты скажешь ей, что она должна помочь мне принять другое решение и увидеть то, что я натворил». «Мужик, ты что, про Сану?» — попятился Саша. «Ей-то не понравится». «Такое ее предназначение здесь и сейчас», — прокатал Шреддер. Потом о чем-то задумался и добавил тише. «По крайней мере...» «Должно быть. Мир корежит, мир развертывается искаженным, и она не желает больше им заниматься. Но хватит маленькой богини играть и забавляться. Настало время снова кое в чем поучаствовать. Иначе почему она здесь? Почему вы здесь? Что привело вас сюда?» «Я хочу все исправить. Наш мир ненормален», — сказал Саша. Тяжелая рука Рейнхарда легла ему на плечо, он пророкотал». «Тогда займись этим. Заставь ее, убеди. Она поможет мне, а я изменю этот мир». Великий генерал и безумец убрал руку, развернулся и ушел в туман. Все стояли, разинув в рты. И больше всех Саша. Он совсем не нарывался спасать мир по-настоящему. просто хотел узнать. И, может быть, только, может быть, что-то сделать. А теперь, получается, призрак двинутого нациста возложил на него какую-то миссию. «Вот стрёмный мужик», — выдохнул Лаура. «О, ну, это он сделал?» — спросил Саша. «Аномалию? Нет, её сделали люди, а этот типчик только использует дыру». Создает в ней пузыри вероятности. Как? Зачем?» Стикити развел лапами. «Он очень мощное сознание. При жизни, правда, обычно не в курсе обо всех своих талантах». Не смотрите на меня так, я не знаю всего. Я только видел, что в этом месте скручиваются вероятности и рвется наружу изменения. Другой ход истории. Это невозможно, но оно рвется через дыру, который стал уничтоженный в один миг пятимиллионный городок. И что некий генерал творит здесь что-то занятное. Была вероятность, что мы наткнемся на этого парня. Но в таком месте сложно говорить о вероятностях. Я ничуть не ожидал, что он нами заинтересуется и будет трепать тебе по плечу, пацан. Да придется призвать подружку к делу. Но что он хотел, я так и не понял. Чтобы Сана ему помогла изменить прошлое, пожал плечами монстрик. Ричард воскликнул. Но ведь это невозможно. Сана сказала, что нет. Для очкастого мага это было больной темой. Стики тих мыкнул. — Похоже, наш немецкий друг считает, что... — Способ есть, — он махнул лапой. — Пора сваливать отсюда. Я чувствую, нас уже ждут, чтобы устроить крупный нагоняй.